Глава двадцать первая. «Нисколько не сомневалась в твоей победе», — сообщила мне Алена, когда мы вышли на улицу. После того, как мы разошлись по раздевалкам, встретились уже за забором школы. Кстати, мужская раздевалка оказалась совершенно пустой. Уже стемнело, и вывески на зданиях вокруг школы зажглись разноцветным неоновым светом. Я лишь пожал плечами, решив не комментировать ее слова. «Кстати, твоя доля», – вручила она мне стольник. «Предлагаю это отметить, я угощаю». В принципе, я был не против, спешить мне некуда, о чем и сообщил девушке. Однако, когда заикнулся, что сам за себя вполне могу заплатить, наткнулся на искреннее возмущение девушки. «Я все же благодаря тебе сегодня заработала», – возразила она. «Могу я угостить победителя или не могу, в конце концов?» «Ты просто не представляешь, какой это удар по Воснецову. Он, по-моему, пока еще и не проигрывал никому. Ну, черту, если только...» «А тебе?» — не удержался я от вопроса. «У нас с ним ничья», — как-то неопределенно ответила она. «Ну так что, если откажешься, я обижусь». Испугала ежа голой. «Но с другой стороны, почему и нет?» «Отлично», — улыбнулась Алена. «Здесь недалеко приличное заведение есть, демократичное. Сейчас я водителя предупрежу». «Ну да, богатенькие аристократы, не то что я. Личный водитель, демократичное. Это, наверное, специально для меня было упомянуто. Хотя никаких ироничных или тем более насмешливых интонаций в ее голосе я не услышал» но мне показалось, что оглядела на меня весьма скептически. Ну, надо признать, что на ее фоне. Мой простенький прикид, конечно, смотрелся довольно скромно, хотя девушка тоже была одета вполне просто. Голубые джинсы, аккуратная, модная и явно хорошо подогнанная по фигуре приталенная блузка, казалось бы, ничего особенного, но было совершенно ясно что все это из той категории вещей, что заметны только по-настоящему знающим людям. Оттенки цвета, текстура ткани, брендовые детали. Все явно дорогое, очень качественное. Всегда к месту, чувствовался хороший вкус, ухоженность, чуть уловимая роскошь в деталях и в то же время небрежная элегантность. В общем, лично по моему мнению, Выглядела моя спутница просто идеально. После того, как девушка довольно быстро созвонилась с водителем, сообщила, что до дома доберется сама, и попросила не переживать, мы с ней отправились в тот самый ресторан, о котором шла речь. Заведение именовалось «Пещера». Ну что ж, оставалось только надеяться, что цены там не окажутся разорительными. Свободные деньги у меня, конечно, появились. Но вот тратить их налево и направо я точно не собирался. Да и непонятны цены в этой пещере. В целом, должен признаться, пещера мне понравилась. Уже с порога чувствовалась хорошо продуманная атмосфера. Антураж действительно в чем-то напоминающий настоящую пещеру. Особенно это касалось стен. Массивная, грубо обработанная, с выступами и углублениями, Они создавали эффект своеобразного погружения. На стенах висели десятки разноформатных картин. Что-то явно из разряда творчества импрессионистов. Такого рода изобразительное искусство, я, признаться, и в прошлом мире воспринимал с трудом. Как по мне, откровенно странная мазня. Без смысла. Но здесь картины органично вписывались в общую обстановку. Под стать этим каменным стенам были и тяжелые столы. На первый взгляд казалось, что их сколотили прямо из толстых бревен с нарочито грубой поверхностью. Однако, если присмотреться внимательнее, становилось понятно, это скорее изысканный дизайнерский ход, чем реальное кустарное исполнение. Народу в ресторане оказалось немало. Зал был заполнен процентов на 70. Я уже приготовился к традиционной тягомотине с поиском свободного места, когда с удивлением узнал, столик для нас уже был забронирован, причем на четырех человек, что меня немного озадачило. Как выяснилось, за столиком нас уже ждали. Об этом моя спутница, невинно улыбнувшись, сообщила, когда мы уже почти подошли к нему, там сидели парень и девушка. «Это мои друзья», — сказала она. «Не переживай, они классные. Уверена, тебе очень понравятся». Я даже не успел как следует отреагировать на подобную подставу, как уже оказался сидящим за столом, вовлеченным в процесс знакомства. Алена представила нас друг другу. Друзья у нее действительно интересные. Девушку, представившуюся как баронесса Анна Саблина, я отметил сразу. Она была невысокой, смуглой, с ярко выраженной жгучей внешностью. Короткая мальчишеская стрижка, выразительные восточные глаза с характерным разрезом и поразительно черные, почти угольные глаза. У меня мелькнула мысль, что, скорее всего, у нее где-то по линии предков имеется азиатская кровь. Девушка выглядела совсем юной, едва ли старше меня. И сложно было поверить словам Алены, будто этой гибкой, стройной девчонке уже под тридцать, одета чересчур просто, но со вкусом, вся в черном, джинсы, блузка и легкая куртка. Ее спутника звали Денис Бестужев, а точнее граф Денис Бестужев, смазливый стройный блондин на вид лет тридцати, со слепительной, белозубой, типично голливудской улыбкой. На нем был явно дорогой бежевый клубный пиджак, а под ним белая футболка с надписью на непонятном для меня языке и белые джинсы. «Давайте сразу на «ты» перейдем», — без лишних церемоний предложил Денис. «И за знакомства нужно, разумеется, выпить», — категорично заявил он, вызвав улыбки у всей женской половины стола. «Тем более, как я понял, сегодня есть для этого повод». Тут он вопросительно взглянул на Алену. «Скажи, какой конкретно-то?» «Конечно», — рассмеялась она, — «Семен сегодня Олега на дуэли разделал». «Это какого Олега? Воснецова?» — изумленно уставился на меня Денис, а его соседка-брюнетка одарила меня не менее удивленным взглядом. «Ага, его самого», — весело подтвердила Фирсова. «Надо же», — присвистнул парень. — А с виду не скажешь. Он хитро прищурился. — Не могу понять, какой у тебя круг. — Седьмой, — ответил я, вспомнив про то, что было написано в моих свеженьких документах, выданных Вырубовым. — Да ладно, — недоверчиво усмехнулся Денис. — А у Васнецова вроде больше. — Не все то золото, что блестит, — сходу ляпнул я, — чем привел Бестужева в совершеннейший восторг. «Вот, правильные слова!» — одобрительно воскликнул он, и в этот момент перед нашим столиком возник официант. Профессиональным ловким движением он сгрузил с подноса сразу четыре кружки с пивом и две обширные тарелки с какой-то изысканной рыбной нарезкой. «Для разминки!» — с загадочной улыбкой объявил Бестужев. «Горячие подадут чуть позже. Ты ведь первый раз тут, да?» — посмотрел он на меня. Первый ⁇ Ну тогда завидую. Классное место, честно тебе скажу. Пиво здесь, что надо, запомнишь надолго. Давайте за встречу, поднял он кружку. Мы дружно чокнулись, и пиво, надо сказать, оказалось действительно отменным. Даже приятно удивило. Лучшее, что я пробовал с момента переезда в этот мир. После такого жесть даже вспоминать не хотелось. Дальше начались расспросы со стороны друзей Алены. «Ты правда курьером работал?» – поинтересовался Денис. «Правда?» – не стал юлить я. «Вот это да! Граф и курьер! Круто!» Причем ирония совершенно не ощущалась обидной. В его исполнении это звучало почти как комплимент. «В принципе, я сразу уловил его типаж. Человек-рубаха без комплексов. Искренне заводила и душа компании. «А что такого?» – улыбнулся я. «Работать курьером тоже кому-то надо». «Логично», – кивнул он. «А ты чем занимаешься?» – решил я воспользоваться моментом, перехватив инициативу. «Я работаю понемногу, но в свое удовольствие», – рассмеялся Денис. «Отец – владелец сети ресторанов, вот и помогаю семье». «Одна из самых популярных сетей в городе», — добавила Алена. «Райский сад не слышал?» «Нет, не слышал». «Вот», — весело усмехнулся Денис. «Видишь, Алена, рассказы о самой популярной сильно преувеличены. Но неважно, главное, все равно работаю. А вот Алена у нас учится. А Анна...» И тут он с улыбкой посмотрел на свою сосредоточенную спутницу. «Анна — это Анна!» отомственная телохранительница. Ролфессионал с большой буквы. Анна, кстати, за вечер так почти и не проронила ни слова. Полная противоположность своему болтливому спутнику. Я вполне мог представить себе эту девушку в роли телохранителя. В ней ощущался внутренний стержень. Вечер проходил весело и непринужденно, и, надо признать, основная заслуга этого принадлежала Денису, который взял на себя роль конферансье, шутника и рассказчика анекдотов. Он сыпал какими-то невероятно остроумными и очень далекими от реальности историями, травил байки, и в какой-то момент я поймал себя на мысли, что с подобными людьми действительно невозможно скучать ни при каких обстоятельствах. Мы просидели за столом около двух часов. Когда первые две кружки пива ушли, на столе появились горячие закуски. Что-то вроде шашлыка, приготовленного, надо признать, очень профессионально. Учитывая, что в прошлом я тоже увлекался подобным кулинарным творчеством, имел дома набор для выездных шашлыков на природу, всегда готовил мясо сам, не мог не отметить мастерство местного повара. Решил даже поделиться с компанией этим ощущением. «Ну, что ты хотел?» — поднял бровь Бестужев. «Здесь шеф-повар — гном. А про гномов все знают. Если кто и умеет готовить мясо, то только они». Но все хорошее имеет свой конец, закончился и ужин. «Честно говоря, вечер мне очень понравился». Без тужев, без всяких сомнений мастерский создавал непринужденную атмосферу, когда каждый чувствует себя частью компании, а не чужаком. Кстати, заплатить за вечер он никому не дал, просто махнул рукой и оплатил счет. А на наши, вернее мои, остальные, видимо, привыкли, робкие протесты отреагировал с улыбкой. Сегодня угощаю я и точка. У него это получилось так просто и непринужденно, что и возразить-то было нечего. «А вечер-то проходит отлично», – провозгласил Денис, когда мы вывалились на улицу. Уже стемнело, по небу начинали рассыпаться первые звезды. Забавно. Вроде бы везде огни, но звезды можно было легко разглядеть. Казалось, уже пора по домам, но не тут-то было. «Есть предложение продолжить этот вечер», – с заговорщическим видом объявил Денис. «Завтра же у вас в школе выходной, Алёна?» «Выходной?» — кивнула она и почему-то посмотрела именно на меня. «Вот и здорово. Семен, ты с нами, да?» Честно, идти ночью куда-то особо не хотелось, но если задуматься, а почему нет, в конце концов надо ассимилироваться с новой действительностью. «А куда, собственно?» — поинтересовалась у него Алёна. «Можно в Берлогу». «Берлогу?» – переспросил я. «Ночной клуб», – пояснила Фирсова. «Пошли, Семен, развеешься. Там не особо смотрит на дресс-код. Если что, с графом Бестужевым проблем не будет. Его все охотно пускают. Так, Денис?» «Точно!» – Денис растянул улыбку во все лицо. И сразу развил бурную деятельность. Через считанные минуты мы сели в такси и помчались по ночной Москве. Я оказался на заднем сиденье, зажатый между двумя девушками, которые дружно начали рассказывать мне про Берлогу. Оказалось, клуб этот считается одним из топовых молодежных мест Москвы. Попасть туда не так-то просто, фейс-контроль жесткий, но в компании Бестужева это не проблема. У графа авторитет не шуточный в аристократических столичных кругах. Минут через двадцать мы доехали. Все вокруг было похоже на заброшенную промзону. Шикарный антураж для ночного клуба. Электронная музыка с металлическим басистым гулом доносилась уже за сотни метров. Здание клуба реально впечатляло. Огромное двухэтажное, похоже на некий таинственный пульсирующий изнутри организм. Фасад покрыт черными стеклянными панелями, изнутри пробиваются неоновые прожилки. Ядовито-розовые, кислотно-зеленые, электрически-синие волны. Над входом светящийся и постоянно изменяющийся логотип. Буквы текут и превращаются в абстракцию. Тут уж точно без магии и цифровых технологий не обошлось. Рядом раскинулась большая автостоянка, битком забитая машинами. Причем по их внешнему виду сразу же было понятно, что это место для золотой молодежи. Люди с простыми зарплатами в такие авто явно не садятся. Перед входом велась длинная очередь желающих попасть в сказку. Сцена прямо из голливудских фильмов о ночной жизни. Бестужев, не моргнув глазом, взял ситуацию в свои руки. Он махнул нам рукой и словно ледокол двинулся вперед, раздвигая плотную толпу зевак и многочисленных посетителей клуба, ни на секунду не замедляя шаг. Мы всей группой молча следовали за ним. Вскоре мы подошли ко входу. Широкой двустворчатой двери клуба, за которой гремела музыка и рассыпались переливы неонового света. Перед дверью стояли трое охранников-орков, которые бдительно стерегли вход, зорко следя за каждым движением. Увидев нас, они моментально заняли оборонительную позицию, преграждая нам дорогу и оценивающе разглядывая каждого из компаний. Орки двухметровая громадина с необычайно широкой спиной и косой сожжению в плечах. Квадратные, почти человеческие лица, если не брать в расчет мощные выступающие клыки из-под верхней губы. Честно говоря, если встретил бы таких на темной улице, предпочел бы обойти стороной. «Ты меня не узнал?» Внезапно голос Дениса зазвучал необычно холодно. Весельчак и балагур на секунду переменился. Вместо беззаботного аристократа передо мной появился суровый, уверенный и даже опасный человек. Мда, вот это перемена, вот это преображение!» «Извините, не признал!» Поспешно и даже немного с опаской ответил один из охранников, переглянувшись со своими товарищами, и отступил в сторону, открывая нам проход. «Сюда, пожалуйста!» Честно говоря, услышать подобный, я бы сказал, даже заискивающий тон в исполнении здоровенного орка Громилы – это было что-то. Я уже подумал, что сейчас начнется препирательство или проверка документов, но все оказалось гораздо проще. Наличие в нашей компании графа Бестужева действительно помогло. «Это кто такие? Почему их вообще пускают? Совсем обнаглели?» До нас донесся возмущенный голос, прозвучавший где-то в очереди. Но охрана и бровью не повела. Мы же тем временем без лишних проволочек прошли в заветную дверь. Шагнув за порог, я сразу оглох. Музыка в клубе была не просто громкой, она буквально долбила по перепонкам. Не могу даже точно определить жанр. То ли какой-то современный рейв, то ли безумная техно, в котором слышалось что-то знакомое. Но в целом подобного я в прежней жизни не слушал, тем более по таким кислотным клубам никогда не ходил. Что касается интерьерного антуража, то вот, признаюсь честно, я слегка опешил. Все, что я видел снаружи, казалось просто жалкой тенью в сравнении с внутренним оформлением. Пространство клуба представляло собой своеобразный лабиринт. Повсюду полупрозрачные ширмы из какого-то загадочного материала, голограммы, висящие в воздухе завесы света и дыма, танцполы, практически тонущие в туманной дымке. Стены покрыты биоморфными проекциями, которые пульсировали, иногда буквально дышали, превращаясь на моих глазах то в инопланетные ландшафты, то в неожиданные цифровые сны, как будто кто-то запускал целый калейдоскоп психоделических образов. Блин, натурально матрица какая-то. Слов нет. Главный зал, к которому мы довольно быстро пробрались сквозь шумную разноцветную толпу, венчал огромный мозг из светодиодов на потолке. Эта древовидная конструкция жила своей жизнью, реагировала на музыку и выпускала обжигающие волны света, под которые толпа дергалась в такт ритму. Зрелище, прямо скажем, завораживающее посетители клуба выглядели невероятно пестро. тут были и костюмы и вечерние платья и повседневная одежда, но больше конечно пестрых футболок балахонов невообразимых цветов и серебристых платьев у большей части одежды на теле было минимум, хотя встречались даже дамочки в брючных костюмах. но больше всего удивили охранники орки в строгих темных костюмах патрулирующие зал на общем фоне Среди серебристого и неонового света они казались чем-то дико контрастным, почти гротескным. Я отметил про себя, что здесь отдыхают не только люди, но и представители других рас. Пусть их было и немного, но я увидел эльфов и гномов. «Ну, разве не люди, не люди?» — шутливо заметил Денис, уловив мой взгляд и закономерный вопрос на лице. такая игра слов» добавил он с усмешкой. «Вообще, знаешь, тут все предельно просто. У аристократов всегда решает знатность. А у простых не аристократов деньги. Причем деньги, как известно, вообще не пахнут. Кем бы ты ни был, эльф, гном, человек, но, ну, может, только орки живут обособленно. У них свои кланы, они аристократическое устройство нашей империи особо не признают, но их и немного». Хотя, конечно, в столице можно встретить кого угодно. Есть закрытые аристократические клубы, куда ни простолюдина, ни даже богатого эльфа или гнома не допустят. Но это совсем другая история. Мы устроились у длинной барной стойки, стилизованной под лабораторный модуль. Все сияло, переливалось, словно находишься не в клубе, а на фантастическом хай-тек корабле. Бармены в светящихся масках виртуозно смешивали коктейли кислотных цветов, и они реально напоминали какие-то химические реактивы, шипели, переливались, иногда даже выделяли пар. Мда, здесь делают шоу даже из смешивания напитка. Как только мы присели на крутящиеся стулья в баре, музыка почти сразу стала ощутимо тише. По крайней мере, теперь можно было разговаривать, не крича на ухо друг другу. Наверное, какая-то местная магия. «Что будешь пить?» – дружелюбно спросил меня Бестужев, когда девушки заказали фирменные коктейли. Даже повторить их название я бы не решился, слишком уж мудренные. «Пиво» – неуверенно выдал я, пытаясь найти этот напиток в ярком запаянном пластиковом меню где большинство названий казались мне заклинаниями из мира будущего. Мой выбор вызвал у новых знакомых дружный смех. Сначала чуть не поперхнулась Алена, потом хихикнули остальные, и первым оправился от смеха Денис. «Ты, конечно, извини, Семен», – растянул в привычной улыбке. «Но здесь нет ни водки, ни виски, ни даже обычного пива. Только авторские коктейли, которые готовят строго тут и нигде больше. «Вот так новость. Ну, что поделать?» «Возьми тогда что-нибудь на свой вкус, только не особо крепкое», — попросил я. «Понял, сделаем», — подмигнул мне Денис. Через пять минут мне подали необычный коктейль темно-синего цвета. И, как водится, Денис заплатил за него, не став слушать мои протесты. А ведь в меню самый недорогой коктейль стоил 30 рублей». Это практически месячная зарплата курьера. Вау, ну и расценки, конечно. Да, тут все сделано здорово, стильно, шоу на высшем уровне. Но цены для богатых мажоров, вроде того же Бестужева. Я осторожно пригубил свой напиток. По ощущениям, похоже на виски с колой, только с каким-то отчетливым ментоловым послевкусием. Я не успел даже толком освоиться, как вдруг остался совершенно один. Бестужеву позвонили по телефону, и он, извинившись, куда-то ушел, пообещав быстро вернуться. А за ним и девушки. «Мы быстро, минут на десять», — поспешила меня успокоить Алена, подбадривающе улыбаясь. «Только не уходи никуда». «А, что ж, остался я в одиночестве. Потягивать коктейль, наблюдать за разношерстной публикой» и ловить новые впечатления. Вскоре выяснилось, что к коктейлью полагается тонкая голубая палочка, ароматизированная сигарета. Я особо не курю, но, видя, что многие среди посетителей с удовольствием дымили, решил попробовать. Вряд ли тут продавали наркотики, да и мои спутники уж точно бы меня предупредили, если бы это было опасно. Прикурил от одного из маленьких светильников, расположенных вдоль барной стойки. Дым имел приятный вкус. Никотина здесь, судя по всему, не было совсем, а с коктейлем такой дуэт создавал весьма необычное послевкусие. Однако наслаждаться столь необычными вкусами мне было, видимо, не суждено. Внезапно рядом раздался изумленный женский голос. «О, надо же, не ожидала!» Я удивленно развернулся и увидел на соседнем стуле девушку, и она мне была знакома. Эльвира Верейская собственной персоной.